Уничтожившего личинок березового заболонника их уцелело только 7,9%, да и то лишь потому, что личинки находились на боковых сторонах упавшего дерева, где дятлу долбить кору было очень трудно. В Воронежском заповеднике белоспинные дятлы за короткий срок на одном усыхающем дубе уничтожили 13 тысяч личинок дубового заболонника. Способность дятлов определять местонахождение жука или личинки поразительна. Дятел такой же великолепный диагност, как и лекарь. Он чутко улавливает изменения звука над ходом. Возможно, слышит и движение жука или потревоженной личинки. А где нашел ход, пустоту, там и долбит. И всегда попадает в нужный ему ход или личиночную колыбельку. Правда, иногда пустота подводит дятлов. Так было в советских субтропиках в Южной Грузии, где заложили плантации бамбука. Когда растения стали подрастать, их начали посещать дятлы. Посмотрят, постучат, послушают и улетают. Но когда стебли бамбука стали толще, они у него, как у всех злаковых, пустотелые, дятлы пришли в недоумение. Долбят, долбят, слышат, есть пустота. А значит, должны быть и насекомые. Но их нет. В чем дело? Дятлы растерялись. Строков, наблюдавший за таким дятлом-неудачником, рассказывает. Продолбив стенку бамбука и вставив в отверстие клюв, дятел, очевидно, выпустил язык, ничего не нащупал и издал резкий крик, еще раз проделал ту же манипуляцию, снова безрезультатно. Замерев на стволе, дятел наклонил голову на бок, как бы в раздумье, потом быстро перескочил на противоположную сторону стебля, осмотрел его, насекомого тоже не оказалось. Дятел опять подскочил к сделанному отверстию, опять проверил языком пустоту, и только тогда с негодующим криком улетел в освояси. Конечно, от такой ревизии бамбуку не поздоровится. В продолбленное отверстие, проникает вода, растение загнивает. Со временем дятлы поумнели. Узнав свойства бамбука, они постепенно перестали долбить его. У кавказских дятлов, очевидно, выработался условный рефлекс на пустой звук внутри стеблей бамбука, и они уже не путают его со звуком пустот, пораженного насекомыми дерева. Дятел достает насекомых из длинных ходов языком, А как быть птицам, у которых язык короткий? На Галапагосских островах живут дятловые вьюрки. Они обследуют стволы и ветви деревьев, лазая вверх и вниз головой, как поползни. Постукивая полураскрытым клювом по коре, вьюрки прикладывают ухо, чтобы уловить шорох потревоженных стуком личинок. Обнаружив личинку, вьюрок раздалбливает кору, скрывает личиночный ход. Если личинка сидит глубоко и клювом ее не достать, он отламывает шип кактуса или тонкую палочку, берет в клюв и зондирует ход. Потревоженная личинка выползает наружу, и птица склевывает ее. Иногда вьюрки накалывают добычу на шип кактуса и вытаскивают. Если вьюрку понравилась палочка, он, перелетая с дерева на дерево, носит свой инструмент в клюве. а на время обследования закрепляет его в трещине коры. Но сообразительность его идет еще дальше. Попадется в юрку слишком длинная палочка, он укоротит ее и обломает разветвление. Несовершенное орудие труда его не устраивает. Эбл Эбесфельд установил, что в юрки, выросшие в условиях изоляции, берут в клюв палочки, но пользоваться ими не умеют. Приемы обращения с инструментами они усваивают в процессе работы с ними и общения с другими опытными птицами. Насекомый входит в круглогодичное меню дятла. Но кроме того, у него есть и сезонные лакомства. В конце лета, например, он питается орехами, ягодами, желудями. Ранней весной, когда проблема питания наиболее остра, долбит кору и пьет вытекающий березовый, осиновый, или еловый сок, а осенью и зимой дятла привлекают семена хвойных деревьев, которые он выклевывает из шишек, но они часто срываются и падают, поэтому дятлы предпочитают сами отрывать их и приносить к дереву, где есть удобная расщелина или узкая вилка между двумя ветками.